Правде убитый горем император не поверил. Когда-то великий герой, но теперь твой отец был объявлен величайшим преступником. Нотареса объявили настоящую охоту, и ведь культ по-прежнему искал и Эвелину, надеясь отыскать раньше, чем ты появишься на свет. «И они их нашли», — убито констатировала я. «Нашли», — Джорин отвел взгляд. Ему явно очень тяжело было обо всем этом говорить. «В день твоего рождения». Тарис сдерживал врага сколько мог. Его дракон, прекрасный ночной ветер, пал первым. Потом был истощенный я настолько, что был выброшен в незримый мир и мог лишь в бессилии наблюдать. Но твой отец не сдавался. Он защищал самое дорогое. Один против самых могущественных магов и воинов культа. Хранитель замолчал. «Я тоже ничего не говорила». Перед глазами неумолимо рисовались жуткие картины прошлого, смешивая тоску и ненависть. Я почти физически ощущала, как все сильнее разрастается ставшая частью меня магическая клятва моего отца. Наконец Джорин снова заговорил. «Ты успела появиться на свет. Эльвина успела передать тебя искре. И золотистый дракон полетел с драгоценной ношей в Эльмарию» тому единственному другу твоего отца, который остался ему верен. Колтону из рода миф. Тарис заранее взял с него магическую клятву, что в случае самого плохого его друг сможет сберечь тебя. Но, видимо, в итоге сам Олтон был до полусмерти напуган и предпочел решить проблему по-своему, попросту отправив в другой мир. «Твоего отца убили у Эльвины на глазах. Она не пыталась обороняться». Все оставшиеся крохи ее магии уходили на то, чтобы искра смогла донести тебя как можно быстрее. Но твоя мама и сама уже была на грани смерти. Истощенная родами, мучившим ее темным заклятием, убитая горем из-за смерти любимого, она одержалась лишь ради тебя. Конечно, последователи культа пытались спасти столь драгоценную для них единственную обладательницу света тьмы. Но тщетно. Из последних сил... Дождавшись, когда искра достигла цели, Эльвина умерла. Сразу в памяти всплыло то видение с золотистым драконом, как он летел, постепенно все больше слабее, как он растаял золотистыми искрами, в последний миг закрыв крыльями маленький сверток, принесенный им. В тот момент умерла моя мама. В тот момент я осталась совсем одна. И сейчас, стоящий напротив меня... Последний и единственный родной человек во всем мире тихо продолжал. Я понимаю, ты очень злилась на меня из-за моего молчания. Но постарайся и ты понять. Магическая клятва твоего отца осталась невыполненной. И любое мое слово, любое упоминание о твоих родителях могло выпустить ее на свободу. Я не мог рассказать ничего. Как последний из рода Тариса, по сути, я и стал невольным хранителем этой клятвы после его смерти. «Потому я даже лишний раз имя твоего отца не упоминал, уж не говоря о том, чтобы рассказать какое-либо событие его жизни. Пусть бы это даже не касалось клятвы вовсе, пусть вообще была бы история из детства Тариса или тому подобное, без разницы, любое прикосновение к прошлому могло спровоцировать переход клятвы на тебя. Потому я и должен был молчать обо всем. Я просто пытался тебя уберечь». Стараясь хоть немного успокоиться, я вытерла слезы. «Теперь я понимаю. Но я так хотела узнать правду о моих родителях, что твое замалчивание казалось совершенно необоснованным. Но что же теперь склятвай, Джорин?» «Сожалею, но тут порадовать нечем». Он вздохнул. «Если бы твои родители успели вступить в магический брак до твоего рождения, то ты бы появилась на свет с магией Тариса. Ну а так...» Ты обладаешь магией Эльвины. И это же обрекло тебя на преследование. Ведь не только я счел, что ребенок Эльвины и Тариса погиб. Так сочли в культе тьмы. Они не знали про Олтона, но по отпечатку магии твоей матери пытались отследить тебя. И не нашли во всем мире. Вывод был только один. Тебя попросту нет в живых. Свет тьмы ведь не просто перешел к тебе. Он стал еще чище, если можно так выразиться. Из-за того, что ты росла в безмагическом мире, тьма никак не могла повлиять на формирование твоей силы. Именно поэтому твой свет без малейших других примесей. В этом его мощь. Но беда в том, что и сейчас тебя по твоей магии сразу опознают. Потому мы и вынуждены ее скрывать. За время моего забвения культ не только не распался, его паутина расползлась еще больше, призраки стали гораздо сильнее». Я не знаю, что теперь у них в планах, но если они найдут тебя, исход один, ты станешь оружием в их руках. А когда с помощью твоего света они смогут беспредельно повелевать изначальной тьмой, последствия я боюсь даже представить. Ведь дело Кнота живо. Его вера в необходимость все страны свести под единую власть движет культом, и им не важно, какой ценой. «Джорин, но ведь все равно можно как-то этот культ уничтожить». «В тебе сейчас говорит желание отомстить за родителей, Кристина». Хранитель покачал головой. «Но я же и пытаюсь объяснить. Ты просто не в силах этого сделать даже с высочайшей формой света тьмы. Перешедшая к тебе магическая клятва невыполнима по самой своей сути. Но, несмотря на все это, она неуклонно будет истязать тебя до твоего последнего вздоха». У клятв тьмой всегда есть свой срок. Если бы Тариса не убили служители культа, он бы и так сам умер через несколько дней, уничтоженный собственной клятвой. Я не знаю, сколько именно времени отпущено на выполнение тебе. Тут все зависит от силы твоей магии. В лучшем случае у нас есть год, но не больше. То есть мне осталось жить всего год. И то, если раньше призраки не найдут. Встав с кресла, я подошла к окну. Хоть слабость еще одолевала, но я не обращала на нее внимания. Я даже не знала, что сейчас во мне больше — жажда отомстить за родителей или же желание жить. Но и для того, и другого выход всего один — исполнение клятвы. А за окном вовсю царила ночь. Но мне казалось, что это просто изначальная тьма вырвалась на свободу, застила собой абсолютно весь мир и теперь только и ждет когда я покину свое убежище, когда ее свет вернется к ней. Джорин, я обернулась к уже едва видимому хранителю. Почему все же ты считаешь, что клятва неисполнима? Потому что этого не смог добиться даже мой отец, а я так вообще пока слабее его. Ты просто не представляешь весь масштаб культа. Он как огромная паутина, разросшаяся не только по Данготару, но и по всему миру. А центр этой паутины — чертоги Аланара, где обитают сильнейшие ее пауки. Культ не бездействовал эти годы. Несомненно, они искали другие способы управлять изначальной тьмой. Стали еще могущественнее, чем во времена Тариса. А ты одна. Да, на твою сторону могут примкнуть эльмарийцы. Наверняка Грон поможет. Да, быть может, удастся даже склонить на свою сторону и жителей других королевств. Но всего этого недостаточно. Никто из донготарцев не пойдет против тьмы. И призраки в большинстве своем куда сильнее других магов. Уничтожить культ может лишь то, что составляет его суть. Изначальная тьма? Не просто изначальная тьма. Истинная изначальная тьма. А такой силой не владеет вообще никто. Разве что... Да, разве что донготарский император, только-только прошедший церемонию посвящения... Но сама понимаешь, никто в здравом уме не... Погоди, перебила я. Император? А императрица? Теоретически они оба проходят посвящение тьмой перед коронацией, но... Джорин запнулся, смотрел на меня ошарашенно. Кристина, ты что задумала? Я сжала руки в кулаках, гордо подняла голову. Я не стану сбегать из чертогов Аланара, Джорин. Я не просто пройду этот чертов отбор среди избранниц. Я одержу в нем победу. И после посвящения тьмой, полученным могуществом, я уничтожу культ. Чего бы мне этого не стоило. Я должна хотя бы попытаться, и не вздумай меня отговаривать. Я лишь скажу, что ты истинная дочь своих родителей. Хранитель смотрел на меня с печальной улыбкой. Я вижу в тебе отвагу Тариса и веру в лучшее Эльвины. Ты же знаешь, что бы ты ни решила, я все равно буду с тобой до конца. Быть может, и нет смысла прятаться и таиться, ведь все равно магическая клятва рано или поздно уничтожит. Но, буду откровенен, шансы на победу ничтожно малы. Ты не сможешь проявлять свою магию, ведь этим сразу себя выдашь. Придется обходиться лишь изначальной тьмой, что весьма опасно. А ведь соперницы у тебя не слабые будут, если считаешь, что все, как Кармелла, то очень зря меткие претенденты раздавали лишь самым выдающимся в магии девушкам, так что конкуренция предстоит очень сильная. Но ведь шанс есть, пусть и такой мизерный. Я Джорину улыбнулась. Вот за это и будем держаться. Я понимаю, ты готова пройти все испытания и все для этого сделаешь, но ты готова стать женой победителя, фактически чужого человека. Честно, мне не важно, кто станет императором. Главное разделаться с культом, а потом я попросту исчезну. Если удастся остаться в живых, я не хочу разделять свою жизнь непонятно с кем. Но я все же надеюсь, что победителем будет не амир Аж коробила от одной мысли об этом. Знал бы ты, как он меня злит. Знаю, но злость тебе не поможет. Ты еще кое о чем забываешь. Способность любить, Кристина. Только она убережет тебя во время посвящения тьмой. Иначе ты попросту погибнешь, и, вернувшая свой свет тьма, уже не станет церемониться с человечеством, вовсю отыграется. Я не знаю, способна ли ты на настоящую любовь, да и ты сама не можешь этого знать. Нам остается просто на это надеяться. Вот и будем делать то, что и делаем с первого моего дня в этом мире. Надеяться на лучшее. Нас ждут чертоги Аланара, Джорин, а там уж все или ничего». Я протянула хранителю руку. Он в ответ коснулся моей. Хотя рукопожатия я и не почувствовала, лишь неуловимое тепло. Впервые за все время в глазах хранителя я видела внутренний свет. Готовность не просто идти до конца, но и бороться, несмотря ни на что. Джорин улыбнулся. Все или ничего, Кристина? И никак иначе. Книгу для вас читала Оля Федорищева.